489. Сын мой, ошибка в том, что решение ищешь вовне, в то время как оно внутри. Что тебе до того, что происходит или может произойти во внешнем мире, раз учитель с тобой? Сколько раз ощущал его близость, сколько раз получал помощь? Мы уже утвердили, что если весь мир приобретёшь, а учители потеряешь, то это будет равносильно потере всего, ибо к чему тебе мир, если погас для тебя свет мира? Так ничто вовне происходящее не должно перевешивать чашу иссов, а порой внутри. Внутри стержень жизни. Переходы внутри бывают разные. Стоит ли им придавать столь большое значение, чтобы каждый видимый отрезок пути связанные с ними заменял внутреннюю жизнь духа, приковав к себе сознание. Каков бы ни был данный переход или очередная часть пути, они временны. Утешение в том, что временно всё, но постоянен учитель и постоянен дух в тебе пребывающий, который есть ты сам. Дух вне плотин, плотьная вне его. плотное не может сокрушить дух ибо он для плотных явлений недосягаем голодает и зямнит тело но не дух страдает и переживает астрал виды изменяется ментальная оболочка но нерушимо ядро духа отдели сокровенную сущность свою от ярости внешнего мира и пойми мир наш мир мой в который идешь, недосягаем для волны внешних воздействий. В мире моем царит мир. Этот мир даю вам и устремляю вас к нему приобщиться. Пойми, если этот мир обретен, ничто внешнее власти над духом уже не имеет. Устремись в мир мой, дабы смог ты ощутить этот мир, который выше обычного разумения. В мире будешь иметь скорбь, Но во мне найдешь мир, ибо я мир победил. Так помни, что все твое во владыке. К чему твое малое «я»? Хочет того или этого и устрашается будущим? Твое будущее в моей руке, и волосу не дам упасть с головы без моего соизволения. Почему колеблется вера в меня, когда на океане появляются волны, а ты иди навстречу волне? даже самые огромные и страшные ничего не боязнь и боязно за собою. Со мною пройдёшь через всё, даже самые невозможные и непроходимые, пройдёшь, чтобы встретиться лицом к лицу. Встреча с отцом твоим это удел твой. Это будущее твоё, это счастье твоё и цель. И если ко мне труден путь, то и идущий лёгким путём до меня не доходит. Так смотри на каждое утеснение, как на возможность скорейшего ко мне приближения. Просто кто больше заплатил, больше и получает, а ты получаешь наибольшее, что может достичь человек. Обещаю спасение всем, кто следует за мною, и ты в их числе. Носитель камня будет камню подобен в твердой уверенности в учителя. Как же иначе прилепиться к высшему, если от низшего не оторваться? Нельзя служить двум с одинаковым рвением. Притяжение к разным полюсам жизни разрушит равновесие твое, и станешь ты домом в себе разделенным, и тогда не устоять. Но, полагая все, ко мне и на меня, полагаясь, пройдешь через все невредимо. Так смело иди через жизнь, несмотря ни на что». либо я за тобой